Глава 15. Стерегущий рассвет. Темнее всего перед рассветом. Древние волны встают на страже рассвета в то время, когда тьма плотнее всего. Когда-то их называли рассветной стражей. Никто не знает их истинного облика. Каждый видит стражи по-своему. Стражи не имеют права лично вмешиваться в судьбы мира, но они оберегают ростки нового что зарождается в нем. Из рукописи тайных городов. Многое узнал стерегущий рассвет за прошедший год. Лишь когда начал сходить снег и просыпаться земля, ему наконец-то сообщили, что обучение закончено. «Только не проходи через скалы насквозь каждый раз, когда тебе захочется сократить путь», — с легкой усмешкой напутствовала его Арса. «Для многих это слишком непривычно». Сбереги это умение в тайне на крайний случай. Юный Карайн смущенно обещал, и быстрые лапы понесли его в сторону дорской столицы. Золотые лучи солнца рассыпались веером среди темных замшелых стволов. Радость весны, радость жизни пришла в предгорье Сириана. Где-то высоко в кронах древних деревьев свистели печушки. А здесь, внизу, лежал сплошной покров густого мягкого мха, в котором лапы утопали почти по щиколотку. Терпкие пряные запахи будоражили чувствительный нюх. Стерегущий рассвет то медленно крался в таинственном полумраке, то тенью летел среди стволов, да так, что у самого дух захватывало. Скоро лес закончится, и начнутся сухие восточные степи, в основном освоенные людьми. Там придется быть осторожным, но пока ничто не стесняло свободы Стерегущего. Арса и другие мудрые долго напутствовали молодого Караина, избравшего путь к людям. Он должен быть терпелив и выжидать удобное время, чтобы предстать перед тем, кого выбрал. Сомнений в своем выборе у Стерегущего не было но, со слов старших, сам человек, позвавший его, мог не до конца представлять результат своих действий. Поэтому юному Карайну придется постепенно приучать человека к мысли о том, что их союз принесет благо для обоих и для общего дела. Однако для этого время еще не пришло, и истерегущий просто радовался жизни по пути в столицу Дора. Густые дымы костров в теплом весеннем воздухе, стояли над предместями Дорской столицы. Хозяева, очистив сады, сжигали прошлогоднюю траву и сухие сучья. Чуть позже начиналась череда древних ведовских праздников и обрядов, когда к запаху горящей травы примешивается аромат благовоний. Женские голоса в вечерней тишине и на утренней заре выводили странные мотивы, заклиная на удачу, здоровье и плодородие окрестной земли. Колдовские звезды подмигивали кому-то в черноте ночей. Лиерия почти перестала бывать дома, то проводя обряды для кого-то, то участвуя в сходках окрестных ведьм, а то и надолго уезжая куда-то еще». Эннелион в одиночестве бродил по саду или уходил в поля и наслаждался весной. Наконец-то он видит ее во всей красе, а не со стены над замковым рвом, как немало последних лет. В саду раздался шорох, мелькнула тень, и это уже не в первый раз. Там кто-то был. Однажды на улице возле ограды Эннели увидел свежий отпечаток очень крупной кошачьей лапы, Всего один. Карайн? Но откуда тут взяться карайну? Даже в предгорьях Стайского хребта их не встречали со времен Дорской войны, хотя, согласно легендам, именно там жили дикие серебристые кошки. У отца была своя карайна, умная и независимая, слушавшаяся только его. Куда она делась после ухода отца, неизвестно. На Дорской же стороне карайны в паре с людьми не встречались или об этом ничего не слышали. Во всяком случае, в городе Дор ни у кого не было карайна. Ни серебристого, ни черного с юга, ни даже пестрого. Энелион долго размышлял, стоя посреди сада, пока совсем не стемнело. Думал и вздыхал. Не так давно он согласился стать князем, если не найдется другого достойного кандидата, и если вообще что-либо выйдет из затеи сестры и других аристократов выхлопотать в Игмалионе право на автономию Дойна в пределах довоенных границ. Другого достойного кандидата после отказа Миллионора пока не нашлось, зато разработка государственной политики шла вовсю. Правда, до сих пор не достигли единого мнения даже в том, кто и когда отправится с дипломатической миссией в Игмалион. Снова шорох в саду и желтый отблеск в глазах неизвестного зверя, хотя далеко не столь крупного, как Карайна отца. Эннели слегка напугался, но больше удивился, почему за ним следит незнакомый Карайн. Стерегущий еще издале ощущал страх, непонимание, любопытство, затеянную печаль своего избранника, юноша-маг, еще не осознавший свою силу. Приблизившись, молодой караин почувствовал, насколько тот одинок, не выдержал и вышел к нему. Там, где только что не было никого, из тени и света возник небольшой, светло-серебристый караин. Мягко подошел и лег перед Энелионом, глядя тому в глаза. Молодой Денри вспомнил, что так можно говорить с любым карайном. «Ты пришел ко мне?» — мысленно спросил Эннели, как делал это в детстве. «Ты позвал меня, и я пришел». «Ты хочешь стать моим братом?» В ответ на юношу обрушился шквал непереводимых ощущений и картин. Свет и тьма. Радость и боль, светящийся ветер и поющие звезды. Вершина вершин, и они вдвоем на этой вершине. Эннели застонал, его душа рванулась навстречу, и молодой человек даже не почувствовал, как Карайн очень осторожно прикусил протянутую руку. Два сознания слились. «Мы вместе», — произнесли они одновременно. Когда первый экстаз хлынул, они долго говорили ни о чем, то есть передавали друг другу разные образы обо всем на свете. Они не могли бы оформить это в слова, но каждый чувствовал, что его понимают. Идилию прервало неожиданное возвращение Лиерии. Энелион поприветствовал сестру и отправился к себе перевязать прокушенную руку. За столом княжна, озабоченная политическими проблемами, уделяла внимание только им. он терпеливо выслушал последние новости и лишь потом поинтересовался. «Как ты думаешь, мы сможем прокормить взрослого Карайна?» «Взрослого Карайна?» — начала Льерия, но запнулась, наконец-то ощутив перемену, произошедшую с братом, и заметив перевязанную руку. «Где он?» Эннелион молча вышел в сад, сестра следовала за ним. Когда из темноты возник юный серебристый красавец и взглянул на Лиерию, та только и смогла сказать «Думаю, сможем». Потом, обернувшись к брату, спросила «Он очень голоден? Если да, то у нас еще осталось немного мяса. Но если не очень, то лучше утром сходить к мяснику за свежим». «Он сказал, что может подождать до утра», — улыбнулся Эннеллион. В последующие дни Лерия стала замечать, как меняется брат. Если некогда во время разговора она почувствовала в нем князя, то теперь он становился и вовсе необыкновенным существом. После прогулок по полям на своем карайне Эннели просто светился изнутри. Но это была не детская радость, а ровный, уверенный свет» что-то новое зарождалось в юноше. Только спустя декаду с лишним Лерия поняла, что теперь ощущает в своем брате то, что некогда чувствовала в отце. У Нелиона все-таки имелся дар истинного мага, и он начинал пробуждаться. Миллионор стоял на вершине расколотой скалы, а влажный весенний воздух омывал ее запахами цветов и приближающегося ливня, которая несла в себе надвигающаяся с запада гряда дождевых туч. Где-то далеко под ногами, в расселине, из-под земли выбивался бурлящий поток и стремился дальше в плодородные долины у подножия каменного кряжа. Внизу все утопало в зелени зацветающих садов. Здесь же, на голой вершине Раана, где стояла древняя цитадель правителей Дайна, Выстроенная, а то и, возможно, вырубленная из той же самой скалы, сейчас обитал только ветер. Столицу княжества задолго до рождения Миллионора перенесли на 20 миль южнее. Там кипела жизнь. Княжеская академия наук и искусств и новый огромный дворец князя собирали вокруг себя множество людей со всех концов страны. Древняя цитадель давно уже была не в состоянии вместить все необходимые службы и дать жильем многочисленной челяди и приближенным правящей династии. До войны Миллионор не раз приходил сюда, как и его отец, чтобы сбежать от придворной суеты и поразмышлять. Эргисарену рано пришлось занять княжеский престол после неожиданной смерти своего предшественника – До его совершеннолетия пекуном и правителем несколько лет являлся дядя по матери, а родной отец будущего князя погиб намного раньше во время экспедиции на Северные острова. Оттуда не вернулся никто. Через два дня делегация отправится в столицу Игмалиона, чтобы заключить предварительную договоренность с правящей династией о взаимопомощи и поддержке. Совсем молодые люди и девушки понесут слово княжны и будущего князя налеона к их царственному собрату, королю Лартину I. Неизвестно, чем закончится поездка. Захочет ли выслушать молодой король представителей невесть откуда взявшихся потомков правящей династии Севера, о существовании которой на нынешних землях Игмалеона он, скорее всего, даже и не догадывался? Несмотря на свою неприязнь к политической возне, миллионору пришлось помочь младшему брату и сестре упрочить их позиции в наспех с ляпаном самой Лерии княжеском совете. Кое-кому из бывших аристократов Дойна хотелось, чтобы на месте князя оказался кто-то более предсказуемый. Что делать? Миллионору даже пришлось продемонстрировать, что он является настоящим магом, а не просто сыном своего отца. Молодой Денери непроизвольно улыбнулся, вспомнив вытянувшиеся лица нескольких рьяных участников совета, где нахрапом, а где из-под тишка гнувших свою линию. К сожалению, Эннели еще далеко не только до полной силы, но и до полного осознания своей будущей роли. Дар брата еще спит, и жизненного опыта у него слишком мало. Правда, у сестры опыта в некоторых вопросах даже больше, чем нужно, но зачастую князь многое должен решать быстро и без советников. Хоть бы еще осталось немного времени до того, как начнутся события, предсказанные в древних легендах. Что именно должно произойти, никто четко не понимал. Но уже одно то, что время пришло, говорило о том, что надо быть готовым к любому повороту событий и принимать серьезные решения, соответственно, ситуации. Завтра предводитель делегации в последний раз должен встретиться с княжичем-княжной, членами совета и получить верительные грамоты. А уж потом останется только ждать. Однако сам Миллионор не собирался проводить время в праздном ожидании, он даже решил не возвращаться в горы, заранее передав Тину на попечение в отряд Райдена. Сам же молодой маг решил тем временем отправиться на север, чтобы попытаться понять, что за древнее зло упоминается в прочитанных им рукописях, и попытаться найти средства, которые смогут помочь его брату, да и всем прочим, справиться с грядущими испытаниями. Скоро, уже очень скоро, как старь, серебристыми стрелами рванутся карайны в новую битву. В битву за что? А, видимо, на этот раз за все. За все, что дорого и любимо. За саму жизнь. В уютной комнатке второго этажа владения Лоарани стояла тишина. Дрова в печи прогорели, и молодые ведущие легли, но им не спалось. Первая вскинулась на кровати Рада и, сев, ошеломела, помотала головой. Лерика недоуменно посмотрела на подругу, но тут же вскочила сама. «Халик!» – прошептали ее губы. «Одевайся!» – бросила Ирада, Рада, и сама стала быстро натягивать верхнее платье. Лерика от неожиданности запуталась в рукавах и чуть не заплакала. Рада помогла подруге сладить со своевольной одеждой, и через несколько минут обе девушки выбежали в холл. Там уже находился сам владетель и несколько человек из его дружины. «А вы что здесь делаете?» Удивленно повернулся к ним Сирит Луарани. «Марш обратно наверх! Возле стен бродит какой-то незнакомец с двумя карайнами. Не нравится мне это!» «Дядюшка Сирит, взмолилась Лерика. Э «Это ко мне!» Владетель удивленно посмотрел на молодую ведающую и легкая улыбка скользнула по его губам, Изредка в порыве чувств девушка обращалась к нему как к родственнику. «К тебе? Кто может явиться в такое время? Да и никто не извещал о прибытии». Природная осторожность не позволяла Сириту сразу согласиться со странным заявлением подопечной. «Это Халик, выпустите меня!» — чуть не закричала Лерика. «Она права, это действительно он!» — подтвердила Рада. С утверждениями сразу двух ведающих Лоарани не согласиться не смог. Откройте, велел он охране. Но если что случится с девушками, милости не просите. Тяжелая обитая металлом дверь медленно распахнулась, и Лерика Стремглав бросилась к воротам. Рада не спеша вышла во двор, за ней последовал хозяин владения. Охрана ворот была наготове. На стене висели факелы, слышалась отрывистая речь. Лерика взлетела по ступенькам на стену и застыла. В мечущемся свете факелов она разглядела на краю темноты высокого незнакомца, рядом с которым по обе стороны стояли пригнувшись два карайна — темный и пятнистый. Молодой человек, гордо вскинув голову, открыто глядел в сторону ворот — Однако в первый момент он показался девушке незнакомым, несмотря на видение, поднявшее ее с постели. Строгое властное лицо, упрямо сжатые губы, мало схожего с тем юношей, каким она помнила Халига. Но вот взгляд молодого человека скользнул по девушке, застывшей на гребне стены, и его лицо озарилось улыбкой. «Да, это был он!» «Это он!» – тихо прошептала Лерика. Сирит Луарани, поднявшийся на стену следом за ней, услышал и тут же крикнул стражи «Впустите! Это гость!» Лирика едва спустилась по узким ступеням. Ноги дрожали. Когда ворота открылись, и Халик в сопровождении пепла и зары прошел в них, девушка нетвердыми шагами направилась к нему. Все эти годы она, представляя... Возможную встречу думала, что кинется к любимому на грудь в слезах, но сейчас подошла и, глядя Халику в глаза, несмело взяла его за руку. «Я ждала тебя», — только и удалось выдавить Лерике. «Наконец я тебя нашел», — тихо произнес Халик, осторожно прижимая к себе девушку. В этот вечер все в доме Сири Луарани встало вверх дном. Люди забыли о сне а кладовые были выпотрошены ради устройства пира по поводу долгожданного воссоединения пары. Халик и Лерика пытались беседовать, заново привыкая друг к другу. Сирит носился по дому как смерч, вовлекая всех в организацию застолья, рада помогала ему. Только Зара, обнюхав Лерику, улеглась около нее и не реагировала никак на внешние перемены. Пепел и вовсе ушел во двор. Намысленный вопрос Халига Азари, почему она так себя ведет, Карайн лаконично сообщил. Она тоже нашла. Прошло полторы декады. Сирит Луарани успел отправить гонца к графу Луари сообщением, что его сын гостит во владении Луарани и, наконец, встретился со своей невестой владетель предложил устроить свадьбу своей подопечной в ближайшее время, но молодые люди не хотели спешить. Слишком хрупкая казалась грань, отделяющая радости от невзгод, и оба хорошо осознавали это. Зара ходила за Лерикой и порой пыталась заглянуть ей в глаза. Тогда девушка слышала шепот, но пока слишком нервничала, чтобы установить четкий контакт. Однажды утром Рада подозвала Халига и сказала, что у нее было видение, которое касается его. Халик занервничал сразу, почувствовав скорые перемены, но виду не подал. «Ты должен поехать в Дор», — без обиняков начала Рада, успевшая понять характер Халига. «Там тебя ждет очень важная встреча с женщиной, которая изменит твою судьбу». «С женщиной?» Молодому человеку стало не по себе от слов ведающей. Слишком долго он искал ту, кто была для него ближе всех. «Да, с женщиной, близкой тебе по крови. Но не волнуйся», — попыталась успокоить ведающая, уловив реакцию собеседника. «Та женщина не заменит Лерику. Она лишь приведет тебя к тому, к чему ты и так идешь». Халик вздохнул. Вздохнула и рада. Она не была до конца уверена в том, что пепельноволосая женщина не попытается занять место рядом с молодым человеком. Слишком силен, бывает зов крови. «Тебе будут предлагать многое, но выбираешь ты. Нельзя изменить лишь одно того, кем ты являешься». Рада обессиленно замолчала. Она нарочно сказала как можно меньше, чтобы ненароком не повлиять на выбор. Два дня Халик был очень задумчив, и большую часть времени бродил по долине в компании пепла. Вечером третьего дня он сообщил всем, что отплывает в Дор. Оба Карайна оставались во владении Луарани, чтобы не привлекать к путешественнику лишнего внимания. В ожидании верительных грамот и прочих документов участников будущей делегации в Игмалион поселили в поместье одного из сочувствующих дорских аристократов в 15 милях от Дора. Релли уехал в столицу, а остальные вместе с карайнами коротали время на свой вкус. Поскольку погода стояла уже совсем летняя, Лорна не захотела жить в самом доме и поселилась на закрытой веранде. Через два дня после отъезда Релио девушке начало казаться, что время от времени ее кто-то окликает по имени. Как-то поздно вечером она вновь услышала оклик, а потом увидела образ себя, идущий по лесу навстречу кому-то. Опасности Лорна не чувствовала и, проснувшись на рассвете, отправилась через поле к видневшемуся невдалеке лесу. По ее ощущению, таинственная встреча должна была состояться именно там. Солнце взошло и позолотило гладкие стройные стволы сейк. Их раскидистые кроны колыхались где-то в вышине. золотисто зеленый свет лился сквозь молодые листья. Лорна медленно шла вдыхая запах утра. Тот, кто ее позвал, находился где-то неподалеку. На прогалине среди пятен света и тени девушка заметила фигуру светло-серебристого карайна. Он поднял на нее свои золотисто-зеленые глаза. «Теплого дня тебе, сестра!» — услышала лорно-мысленный голос. Девушка улыбнулась. Ее ноги озябли от росы, и подол платья намок выше колен, пока она шла через поле и кусты. «И тебе!» — откликнулась она. Карайн сорвал зубами травинку, а Лорни неожиданно почудился юноша в серебристо-серой меховой куртке с волосами того же цвета, задумчиво жующий стебелек. Видение тут же исчезло, но она получила мысленную улыбку. «Райне?» спросила девушка вслух. Из всех виденных ею караинов только он был так щедро на улыбке. «Да, я хочу говорить с тобой», услышала она в ответ. Девушка присела на бревно, обхватив колени руками. Карайн подошел и сел перед ней. «О чем ты хочешь говорить?» «Я хочу отправиться с тобой в Эгмалион. «Ты со мной?» До этого места легкая, как пушинка Лорна, проследовала вторым всадником Хайдры, на которой ехал Релио. «У тебя нет своего Карайна, а появление неизвестного карайна всадника может вызвать подозрение». «А как же Сайтан? Ведь он сопровождает Лорхи и Сралии». Девушка никак не могла сообразить причину предложения Райны, хотя его слова были понятны. Муж Лорхи обещал не появляться в столице, по крайней мере, при посторонних, — опять улыбнулся Светлый Карайн. — А мне надо находиться в составе делегации, и не только для того, чтобы присматривать за маленькой сестрой. Я способен уловить то, чего не поймут другие. Лорна задумалась. Учитывая роль Райны в организации поездки и его способности, помощь такого спутника не помешала бы. Конечно, у Айры тоже есть способности. Айра слишком мала и недостаточно знает людей. К тому же малышку почти не интересуют их дела, исключая Лайга. Девушка непроизвольно хихикнула, представив себе образ любопытного котенка, тщательно обхаживающего предмет своего обожания. «Да, ты права». «Кроме ее принца, Айру пока мало что занимает всерьез. Хотя она умная девочка и надежный напарник для Лайга», прокомментировал Райны. «Ты, наверное, намного старше, если так беспокоишься о сестре». Лорна закусила губу. Сама себе она нередко казалась странной глупой девчонкой. «По меркам моего рода, я не намного старше тебя», ответил Райны. Только не всем удалось увидеть и понять, сколько же, как и мне. Светлый Карайн посмотрел в глаза девушки, и его взгляд проник до самых потаенных глубин, но и она, беспрепятственно, как пузырек воздуха, пронеслась в открытую душу Райны. В этот миг Лорна поняла, какой груз он несет в себе, что скрывает за лучезарной улыбкой, провидит своего народа. «Ты такая же!» — подтвердил тот. «Мы легко поймем друг друга». «Ты хочешь стать моим напарником?» устало произнесла Лорна. Груз полученных знаний оказался тяжел. «И да, и нет. Нет в том смысле, что мне ни к чему твоя кровь. Я и так слышу тебя, а ты меня. И да, если ты спрашиваешь, останусь ли я с тобой после окончания миссии». Лорна встала, подошла и прижалась к Райне, поняв, насколько одинок тот даже среди сородичей, так же, как была одинока она до встречи с Реллио. «Теперь мы вместе», — тихо прошептала девушка. И Карайн ответил «да». Обратно в усадьбу Лорна вернулась уже верхом на Райны, который бережно нес свою всадницу. Узнав светлого Карайна, все были в шоке а тот, как ни в чем не бывало, тут же куда-то ушел вместе с Айрой. «Повел воспитывать», — хихикнула Ралия. Вернувшийся через четыре с половиной дня, Релио выглядел серьезным и даже хмурым. «Когда мы ехали сюда», — объяснил он собравшимся, — «то полагали, что все уже решено, по крайней мере, члены княжеского совета пришли к общему мнению». Однако стоило уехать Миллионору, как некоторые из них завели прежнюю песню о том, что принц Иннелеон не самая лучшая кандидатура на княжеский престол, причем никого другого они внятно предложить не могут. И это не считая разницы во мнениях по поводу предложений к малеонской короне и обязательств со стороны княжеской династии. Ралли только фыркнула. Она вообще с глубоким сомнением относилась к затеи с возрождением княжества. В частности, потому, что никому из аристократов не доверяла в принципе. Разве что к некоторым персонам она испытывала уважение. Из всех виденных ею аристократов доверие у девушки вызывал только Миллионор. Релио, Райден и ребята из отряда, имевшие дворянские корни, в расчет не принимались. Они были свои и этим все сказано. «Так когда же они решат? Долго нам еще ждать?» — хмуро спросил солярейн один из немногих ребят, пришедших в отряд из бывшей аристократической семьи. «Через три дня я отправлюсь обратно и буду ждать там, пока не получу все необходимые бумаги». Релио несколько раз прошелся по комнате, потом присел на подлокотник кресла. «Я сам встречался и говорил с княжной Эйнелионом», — продолжил он. «На мой взгляд, княжна штучка еще та, но действительно хочет объединения народа и восстановления справедливой власти в дойне. А вот Эйнелион...» — юноша замолчал. «И как он тебе?» — неожиданно раздался голос Лорны. Релио улыбнулся, но он соскучился по ней, но тут же вернул своему лицу серьезное выражение. «Странный парень». Мне показалось, что он и сам не очень-то хочет становиться князем, но не видит другого выхода. Но в нем есть и что-то такое, что я не могу передать словами. Тебе бы посмотреть на него. Почему бы и нет, — отозвалась Лорна. Теперь я могу поехать с тобой, а потом вернуться обратно. Релио непонимающе посмотрел на супругу. Кто-то из компании нервно хихикнул. Райны вызвался сопровождать меня в Игмалеон. Он хочет участвовать в миссии». Райны, Молодой человек поперхнулся. Хайдра ничего не сообщила своему напарнику, но на подъезде к имению он сам почувствовал какие-то перемены, хотя и не вызвавшие опасений. «Тогда мне надо поговорить с ним». «Я могу позвать его». «Он запечатлел тебя?» Изумлению молодого человека не было предела. «Нет, мы слышим друг друга и так», — тихо произнесла смущенная Лорна. «Тогда зови. Раз так его можно считать полноправным членом делегации». Увидев, что кое-кто намеревается выйти, Реллиу добавил. «Э, нет. Придется привыкать действовать сообща. А Райны я попрошу вести себя более сдержанно». Кстати, именно об этом предупреждала княжна, даже не зная о присутствии в составе делегации не самых обычных караинов. Нам всем не стоит привлекать к себе лишнего внимания ни на территории Дора, ни в Игмалионе. Я понял, прошелестел в его голове тихий голос Райны с извиняющейся ноткой. Релио не видел, как вошел карайн, который сейчас сидел возле двери и тщательно умывался, как обычный деревенский кот. «Ну вот, теперь все в сборе», — нервно улыбнулся Релио. «Я рад видеть тебя в составе делегации». «Постараюсь помочь вам», — услышал он в ответ. «У тебя есть какие-нибудь предложения?» «Я хотел бы увидеть сына князя». «Это довольно просто. Дети князя живут в предместе, а сам он нередко прогуливается в окрестностях. «Кстати, Хальдра сообщила, что у него теперь есть Карайн», — усмехнулся молодой человек. «Когда я направлюсь в Дор, вы можете последовать за мной, в случае чего я предложу Энелиону выйти прогуляться». «Как зовут этого Карайна?» «Стерегущий рассвет». «Я видел его однажды. Не предполагал, что мальчик может стать спутником князя». Рэли огляделся, почувствовав тот самый взгляд со стороны. Потом сообразил, что Райны считал его память. «А вот так лучше не делай без серьезной необходимости», — он посмотрел на Карайна в упор. «Люди нервничают, и кроме того, нам наверняка встретятся не только обычные люди, но и обладающие даром. Они легко поймут, что ты не просто Карайн, и это может вызвать страх или неприязнь». В ответ Релио получил смущенную, М? мысленную улыбку. «Я постараюсь быть осторожным и не вызывать подозрений». Лорна почему-то хихикнула, прикрыв рот рукой. «Интересно, он добавил ей что-то еще?» Присутствующие в комнате постепенно начали расслабляться. Это очень радовало. Им предстояло провести долгое время в обществе Райны. После считывания памяти Карайн назвал Энелиона князем. Значит, он уже вынес свое решение. Но «Ну, пусть посмотрит и Лорна. «Я передал ей все», — сообщил Райны. «Она согласна со мной». Релио незаметно вздохнул. Такая простота в принятии решения радовала и пугала одновременно. «Значит, вы не поедете со мной в Дор?» «Мы подумаем». На исходе дня когда честные дорские горожане уходят в свои дома, чтобы заняться домашними делами, а первые любопытные звезды выглядывают в разрывы облаков, Энелион выскользнул из дома. Стерегущий рассвет ждал у дверей. «Пойдем прогуляемся в поля», — сообщил княжечка Райну. «Нас кто-то хочет видеть». «Нас уже ждут, но можно не торопиться», — сообщил тот. «Ты знаешь, кто?» Карайн не ответил, но Эннели уловил в его мысленном фоне беспокойство. Переспрашивать он не стал, скоро все увидит сам о том, что с ним хотят увидеться, княжечу шепнул молодой предводитель делегации Вигмалеон, только что вернувшийся из имени, где остались остальные делегаты. Лиерия сходу сунула Релио в руки толстую пачку бумаг с очередной редакцией предложений Гмалеонской короне. Эннели опасался, что сестра заставит и его в который раз перечитывать и обсуждать текст, но Релеонор сообщил, что ему сначала нужно прочитать и вникнуть самому, тем самым дав Эннели возможность ускользнуть из дома на некоторое время. Накинув на карай на нехитрую упряжь, княжич вскочил верхом, и они глухими проулками двинулись прочь из города. Будущий князь был очень благодарен Релио за то, что тот уже не первый раз помог ему ненадолго отвлечься от государственных проблем. Эннели больше не отказывался от обсуждения важных вопросов, но не с утра же до вечера говорить только о них. Если сестре нравилось придумывать государственную политику, то княжич предпочитал коротко обсудить самую суть и заняться чем-то более интересным. Лорна увидела приближающегося всадника на юном Карайне издалека. Карайн тоже оказался светлым, но не настолько, как Райны. «Сородич», — с улыбкой подумала девушка. «Не совсем», — ответил Райны, — «но в нем достаточно силен голос нашей крови. Со временем он может делать почти все, что и мы». Юноша Денери издали помахал рукой, и Лорна ответила тем же. «Он понравился тебе?» — спросил ее Карайн. «В нем почти нет грязи, что редко встречается среди людей. Я тоже так думаю». Энелион подъехал и смущенно остановился в нескольких шагах от Лорны с Райны. «Пойдем прогуляемся», — предложила девушка. Энелис соскочил с со стерегущего и подошел к ней. «Пойдем прогуляемся», — предложила девушка. Эннели соскочил со стерегущего и подошел к ней. Я, видящая. меня зовут Лорна, сообщила та. Можно я тебя кое о чем спрошу? Княжеч удивился, но уточнять не стал. Еще он подумал, что девушка очень странная. Тебе нравится быть князем? Неожиданно спросила Лорна. Эннели задумался. Скорее нет, откровенно признался он но я не вижу иного выхода. Почему? Когда-то я думал, что быть князем означает только то, что ты должен отдавать указы, кому и что следует делать, а потом проверять, все ли правильно исполнено. Но недавно я понял, что основная задача князя – это создавать такой мир, чтобы все сами понимали, кому, чем заниматься и как это сделать лучше. Лорна не сразу поняла ход мысли юноши и, когда сообразила, то изумилась. «Ты хотел сказать, что в нужном состоянии каждый сам способен понять наилучший вариант действий, и надо только создать это состояние?» «Не совсем так, но почти. Когда я танцевал, люди сами начинали видеть хорошее и дурное. Правда, не все». «Мне стоило продолжать, но теперь придется заняться другим, и я не совсем понял, как делать то же иначе». Юноша был озадачен и растерян, хотя старался не подавать виду. «Не волнуйся», — успокоила его Лорна. «Ты справишься, и я хочу дать тебе один совет. Не старайся сделать все сразу. Пусть сначала изменится одно, а уже потом смотри, как поступить дальше, иначе ты можешь запутать сам себя». «Спасибо», — улыбнулся Эннеллион. «Я понял. Постараюсь быть хорошим князем». Лорна рассмеялась. «До этого еще есть время. Сначала собери надежных друзей. Они помогут тебе». «Кажется, я уже сделал это», — смутился княжич. «Они начали приходить». «Ну и хорошо. Теперь научись делать так, чтобы они тебя понимали». «Я стараюсь. А что делать с советом?» «Там такие ульхасы!» Девушка хихикнула и услышала в голове голос Райны. «Он все поймет. Только нужно время. Мы постараемся помочь». «Не обращай внимания на совет. Когда ты станешь князем, ты соберешь своих из проверенных людей. А пока учись всему, чего не знаешь. Например...» Приказы тоже надо уметь отдавать. Некоторым нужно, что пришали за них, но свое дело они знают хорошо. Ладно, вздохнул Эмилеон. Наверное, мне уже пора возвращаться. Рилионора отвлек сестру, но скоро она похватится. Придется вычитывать бумаги. Не грусти, скоро у вас станет весело, а мы постараемся добиться понимания в Игмалеоне. На прощание Эннели по-братски обнял Лорну, а она поцеловала юношу в щеку. «Неужели бывает, что тебя понимают с полуслова?» – подумали оба. В который раз, перечитав несколько страниц манускрипта, повествующих об идущих сквозь тень, Фарн глухо выругался. «Но почему древним обязательно надо было изъясняться туманными словесами, ничего и никому не объясняющими?» причем высоким стилем, но кто сможет понять, что значит «и меняет» осознавание всего в самом и самого во всем? Кто, что и где конкретно меняет? И причем здесь идущие, чтобы им провалиться?» Взяв себя в руки, мертвый герцог снова уткнулся в манускрипт, пытаясь все же понять, что именно нужно делать. Он ощущал, что идущие – это нечто больше, чем возможные убийцы магов. Этот их серый мир – что он такое? И как его использовать, чтобы не навредить? А использовать придется, ибо нужно найти любые возможные способы противодействия кукловодам. К сожалению, точно выяснить, что задумали эти твари, агенты Варла так и не смогли. Но было ясно, что это… Что-то грандиозное и страшное. Вот только что именно. Не зная, глава второго орала ощущал себя тонущим в болоте. Ни одного уверенного шага нельзя было сделать. Он, помянув в сердцах темного прохвоста, захлопнул манускрипт и встал. Затем снова вернулся к размышлениям об идущих. Хорошо, что Лоден согласился сотрудничать. Это дало возможность хоть кое-что выяснить. Мастер-лучник со своим учеником действительно оказались в состоянии подкрасться к истинному магу. По крайней мере, к Элинару они оба по очереди не раз подкрадывались, а тот ничего не заметил, кроме самого перехода в серый мир. Но и то, как всплеск магического поля. Правда, сам старик утверждал, что у его первого ученика Элана чувствительность значительно выше. Поэтому сегодня как раз и решили проверить, ощутит ли юный маг приближение идущего на более дальнем расстоянии, чем его учитель. И мертвый герцог с нетерпением ожидал результатов этой проверки. «Ты маг?» — с удивлением спросил Арен, увидев русоволосого юношу, вошедшего в лабораторию Антрайна, где они с Лоденом участвовали в экспериментах вместе с магами. «Да?» — стеснительно улыбнулся вошедший. — Я ученик мэтра Ильнара, Илан. Он прислал меня поработать с вами. Мастер сейчас вернется. И еще с осени прошлого года Лоден, а затем и Арен по просьбе мертвого герцога тренировались в умении незамеченными подобраться к магу, используя силу. Для этого использовали принадлежащее Айтрану загородное поместье с обширными подземными залами, в которых и происходили тренировки. Все поместье было закрыто пологом невнимания. Были еще какие-то защиты, по словам ректора, но в подробности он не вдавался. Все происходящее держалось в глубокой тайне. Глава второго орала допустил к данным экспериментам только самых доверенных магов, В самом начале герцог зачитал им небольшой отрывок из древней книги, где описывался проход сквозь тень. Увы, текст оказался скорее художественным изложением событий, чем реальным руководством. Чего стоило только описание самой тени с клубящимися тучами и злобными тварями, подстерегающими на каждом шагу. Мастер в первый момент даже не принял услышанное всерьез. Но после обсуждения с в видений серого мира им удалось извлечь из повествования рациональные зерна. Одним из самых сложных моментов оказался расчет расстояния, на которое можно приближаться к магу, чтобы тот не ощутил момента перехода. Вторым была ориентация в сером мире, поскольку там расстояния да и направления часто не соответствовали таковым в обычной реальности. А еще через месяц после начала тренировок удалось выяснить, что резкий переход в серый мир более заметен для мага, чем плавный. «Здравствуй», — поприветствовал юного мага, вернувшийся Лоден. «Ты Илан?» «Да», — подтвердил тот. «Сейчас начнем. Погоди немного». Герцог просил выяснить, сможешь ли ты как-то защититься, даже если почувствуешь нас. «Да я сразу скажу, что смогу». «На кожу защиту поставлю, и все. Это если не телепортируюсь». Но об этом учитель уже говорил. «А что за защита?» заинтересовался Арен. «Обычно», — пожал плечами Илан. «Стрела. Если эта защита стоит, максимум сломает мне пару ребер, но не убьет. Да и любое другое оружие тоже. Это что-то наподобие сплошного доспеха на все тело». «Ясно», — вздохнул Лодон. «Но давай поработаем». Они начали по очереди подбираться к Илану через «Серый мир». Изумились, юноша, в отличие от всех остальных магов, чувствовал их в верхних слоях. Переставал ощущать только при полном вхождении, которое было не слишком приятно, особенно для Лодена. Да и входить в «Серый мир» приходилось на большем, чем от других расстоянии, иначе Илан сразу засекал входящего по изменению физического фона. Тренировались до самого вечера, а затем разошлись, чтобы снова встретиться завтра. Лодон сделал только один вывод. Тренировки нужно продолжать, чтобы навыки перехода в серый мир стали столь же естественны, как стрельба из лука. Достичь этого будет непросто. По дороге домой мастер незаметно вздыхал. Он до сих пор с трудом преодолевал внутреннее сопротивление при глубоком погружении в силу. Однако обещал помочь, а слово свято. Арену, насколько мастер мог судить, это давалось легче. Радовали успехи Марни, который, как ни удивительно, оказался прирожденным тактиком. Со стратегией ему еще предстояло разбираться, а вот тактика давалась почти без усилий. Уже сейчас мало кто из преподавателей академии мог переиграть юношу в штабных играх на карте. Марни заметил сам король Лартин. Уж больно неожиданные ходы придумывал бывший плотник. Даже такому полководцу, как его величество, они в голову раньше не приходили. В общем, за судьбу парня можно было не беспокоиться. Он однозначно войдет в воинскую элиту страны.